Увы, он до того увлекся надеждами, что поверил в блестящий и таинственный мир, имя которому — общество. Он, которого когда-то вышвырнули из общества, решился вернуться в него. И общество сразу же поднесло ему три своих дара — брак, семью и сословие. Брак — на пороге брака он столкнулся с развратом, семья — Брат дал ему пощечину и ждал его завтра с оружием в руке. Сословие! Оно только что хохотало ему в лицо, ему, Патрицию, ему, Отверженному. Оно изгнало его, едва успев принять. Он вступил только три шага в глубоком мраке, каким оказалось это общество, а под его ногами уже разверзлась три бездны. Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась к нему под видом апофеоза. «Подымайся» означало «падай». Он был своего рода противоположностью Иову. Источником его бедствий оказалось его благоденствие. О, трагическая загадка человеческой судьбы! Сколько козней скрывается в ней! Ребенком он боролся с ночью и одолел ее — Став взрослым, он боролся с выпавшим ему жребием и одержал над ним верх. Из урода сделался существом, окруженным сиянием славы. Из несчастного — счастливцем. Место своего изгнания он превратил в свой приют. Бродяга он преодолевал пространство и, подобно птицам небесным, скитаясь находил себе пропитание. Нелюдим он померился силами с толпой и завоевал ее расположение. От лет он боролся с народом, с этим львом, и лев стал его другом. «Неимущий» он боролся с нуждою, став лицом к лицу суровой необходимостью добывать себе хлеб насущный и умудряясь даже нищету сочетать сердечными радостями, он превратил свою бедность в богатство. Он имел право считать себя победителем жизни. И вдруг из неведомой глубины перед ним возникли новые враждебные силы, На этот раз уже не грозные, а ласковые и льстивые. Ему, охваченному чистой любовью, предстала чувственная хищная любовь. Он, живший идеалом, оказался во власти плотских вожделений. Он услышал слова страсти, походившие на яростные вопли. Он испытал женские объятия, напоминавшие змеиные кольца. Свет истины сменился очарованием лжи. Ибо правда не плоть, а душа. Плоть — зала, душа — пламя. Горсть людей, связанных с ним узами бедности и труда, и составлявших его настоящую семью, заменила семья кровных родственников, хотя и смешанной крови. И едва вступив в эту семью, он сразу ощутился лицом к лицу с призраком братоубийства. Увы, он позволил вести себя в то самое общество, о котором Брантом, впрочем, Гуинплен и не читал его, писал, «Сын может вызвать отца на дуэль, и это считается в порядке вещей». Роковая судьба крикнула ему, «Ты не принадлежишь к толпе, ты принадлежишь к сонму избранных», и распахнула у него над головой точно врата на небо свод общественного здания. Втолкнув его в это отверстие, она заставила его нежданным и грозным видением Появиться среди сильных мира сего. И вдруг, вместо простого Люда, рукоплескавшего ему, Он увидал вельмож, осыпавших его проклятиями. Печальная перемена, постыдное возвышение, Внезапная гибель всего, что составляло его счастье, Дикая травля, крушение всей его жизни, Удары орлиных клювов, рвавших на части Гуинплена, Клин Клинчарли, Лорда, Фигляра, его прошлое и его будущее. Стоило ли одолевать препятствия в начале жизненного пути? Стоило ли одерживать победу? Увы, ему суждено было быть неспровергнутым, чтобы завершилась его судьба. Итак, отчасти подчинясь насилию, отчасти по доброй воле, ведь после жезлоноса ему пришлось иметь дело с И переезд в палату лордов совершился не без его гуинплена согласия. Он променял действительность на химеру, истину — на ложь. Дею — на джезиану, любовь — на тщеславие, свободу — на могущество, гордый честный труд — на богатство и связанную с ним тяжкую ответственность, сумрак, укрывающий божество, на адское пламя, где обитают демоны — Рай на Олимп. Он вкусил от золотого плода, и во рту у него остался пепел. Скорбный итог. Разгром, банкротство, падение, гибель, поругание всех надежд, уничтоженных злобным смехом, беспредельное отчаяние. Что делать теперь? Что сулит ему завтрашний день? Острие обнаженной шпаги, направленной в его грудь рукой у брата? Он видел только ужасный блеск этой шпаги. Остальное — Джезиана, палата лордов. Все было позади в чудовищном полумраке, полном трагических теней. А этот брат, показавшийся ему таким отважным, таким рыцарски благородным... Увы! Этот Том Джим Джек, защищавший Гуинплена, этот лорд Дэвид, ступившийся за лорда Клен Чарли, мелькнул перед ним лишь на одно короткое мгновение — успев только внушить любовь к себе и дать ему пощечину. Сколько горестных событий, идти дальше было некуда, все вокруг рухнуло. Да и к чему? Отчаяние лишает человека последних сил. Опыт был сделан, и повторять его было незачем. Гуинплен оказался игроком, сбросившим один за другим свои козыри, Он позволил заманить себя в страшный и горный дом. Не отдавая себе отчета в своих поступках, ибо таков тонкий яд обольщения, он поставил на карту Дею против Джезианы и выиграл чудовище. Поставил Урсуса против семьи и выиграл бесчестие. Поставил подмостки фигляра против скамьи лордов и, вместо восторженных криков, услыхал проклятие. Последняя его карта. Упало на роковой зеленый ковер, опустевший ярмарочной площади. Гуинплен проиграл. Оставалось одно — расплатиться. Расплачивайся же, несчастный. Пораженные молнии не двигаются. Гуинплен как будто оцепенел. Всякий, кто издали увидал бы его, застывшего неподвижно у края парапета, подумал бы, что это каменное изваяние. Ад, змея и человеческая мечта могут образовать замкнутый круг. Гуинплен все глубже и глубже погружался в мрачное раздумие. Он мысленно окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом. Брак без любви, семья без братской привязанности, богатство без совести, красота без целомудрия, правосудие без справедливости — Порядок без равновесия, могущество без разума, власть без права, блеск без света. Беспощадный итог. Он мысленно перебрал все проносившиеся перед его взором видения, последовательно подверг оценке свою судьбу, свое положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба? Западней. Его положение? Отчаянием. Общество? ненавистью, а он сам побежденным. В глубине души он воскликнул «Общество – мачеха, природа – мать». Общество – это мир, в котором живет наше тело. Природа – мир нашей души. Первое приводит человека к гробу, к сосновому ящику в могиле, к червям, и на том и кончается. Вторая ведет к вольному полету – к преображению в лучах зари, к растворению в беспредельности, где сияют звезды и не иссякает жизнь. Мало-помалу Гуинпленом овладевал вихрь скорбных мыслей. Все, с чем мы расстаемся перед смертью, предстает нам словно при вспышке молнии.